Кошлыке. Чем ближе подходили казаки к столице сибирского ханства, тем больше поселений попадалось им на пути. В нижнем течении Табола им пришлось идти сквозь татарские улусы. Тут ермаковцам удалось, наконец, захватить языка. Когда татарина привели к ермаку, он назвался Таузаком из царева Кучумова двора. Допросив пленника, казаки получили сведения, немало ободрившие их. В устье Табола казаки, высадившись на берег, разгромили юрты главного сановника Кучума Карачи. Это был богатый человек, много запасов хранилось в его кладовых. Всего больше поразило казаков обилие меда. Его разделили так, что хватило на каждый струк. До глубокой старости ермаковцы помнили душистый и сладкий мед, который они отведали в Сибири. Разгром казаками у луса Карачи вызвал ярость и страх в ханском дворце. Осознав грозившую опасность, кучум разослал гонцов во все стороны. Днем и ночью они скакали от кочевья к кочевью, от Улуса к Улусу и везде разносили весть о войне. По дорогам и тропам, по степному раздолью спешили кашлыку воины. Следом за татарами в ханскую ставку потянулись местные князьки со своими соплеменниками. Собравшиеся воины разбили стан на пологом берегу Иртыша у Чувашего мыса. Бесчисленные костры запылали у самой воды, отражаясь огнями на бескрайней речной глади. Кучум твердо решил покарать неверных, посягнувших на его владение. Но давно минуло время, когда он сам вел в бой своих воинов. Командовать собранной ратью поручено было брату Кучума Мамиткулу. Между тем, флотилия Ермака показалась на водных просторах артыша против устья Табола. С казачьих судов можно было хорошо разглядеть берег, занятый неприятелем. Воинство Кучума выглядело весьма внушительно, особенно издалека. Пешие и конные воины сгрудились под кручей, заполнив весь берег. Поодаль, на вершине горы, расположился Кучум с конницей. Ордынцы растянулись по всей кромке обрыва, куда доставал взгляд. Фигурки всадников, четко выделявшиеся на фоне неба, были хорошо видны казакам, сидевшим в своих стругах на реке под кручей. Казаки Живо помнили чувство неуверенности, которое они испытывали при виде неприятеля, многочисленного, как морской песок. Опытный воин Ермак отказался от намерения немедленно атаковать врага и подал знак к отступлению. Струги развернулись один за другим и ушли вслед за Ермаковым вверх по течению Иртыша. Пройдя несколько верст, Казаки высадились на берег и заняли урочище Атик-Мурзы. Накануне решающей битвы Ермак собрал круг. Дело происходило к ночи. Вид многочисленной рати Кучума произвел сильное впечатление на молодых казаков. Некоторые из них, поддавшись панике, восхотеша тоя нощи, бежать. Отступление неизбежно привело бы к гибели всего отряда. Но Ермак не для того преодолел все преграды, чтобы отступать, будучи у самой цели. Молодушным пришлось замолчать, и все же настроение тревоги не покидало людей. Казакам уже приходилось встречаться с татарами в урочище Бабасан и на Карачене острове. Но все понимали, что то были лишь мелкие стычки, и что главное дело впереди. Настал конец октября. Ветры, дувшие с севера, напоминали о близкой зиме. По утрам вода в прибрежных лужах подергивалась коркой льда. Даже при желании казаки никак не могли уйти за перевалы до наступления морозов. Сибирь в любой момент могла стать для русских ловушкой. Круг решил штурмовать кошлык и нового выхода у казаков не было. Прошло много лет. И находившиеся в Тобольске ветераны Ермака попытались припомнить события, разыгравшиеся некогда под кошлыком. Архиепископские дики тогда же занесли их слова в синодик. У реки Иртыша написали они на берегу под Чувашую бысть с татарами первый бой октября в двадцать шестой день и на том деле убиенным. Вечная память большая. Прошло некоторое время, и архиепископский летописец взялся за исправление старого синодика. Когда он кончил работу и отложил в сторону перо, текст преобразился. «У реки Иртыша» — «На обрегу под Чувашевым» — значилось в новом списке — «Бысть с татарами бой велик» — «Октября в двадцать третий день». На том месте убиенным вечная память большая. Ветераны твердо помнили, что бой с татарами они выдержали на Чувашевом мысу подле кошлыка и в тот же день, 26 октября, вступили в ханскую столицу. Тобольский книжник заменил будничные слова «Первый бой» возвышенными, бой велик, а заодно исправил дату с 26 на 23 октября. В своей летописи он попытался объяснить, почему казаки не сразу вступили в покинутое татарами городище. В бою, записал он, казаки утрудились, а поэтому, отступив от Чувашева, заночевали в безопасном месте. Книжник упомянул об одном ночлеге, где казаки провели еще две ночи, он так и не смог объяснить. Со временем летописное сочинение подвергалось новой литературной обработке. На рубеже XVII-XVIII веков Ремезов описал со многими красочными подробностями, как под Чувашевым казаки бились три дни без опочиву, отдыха, неотступно, затем По неизвестным причинам отошли за Иртыш, переночевали там, а утром вошли в кашлык. Все эти подробности были скорее вымышленными. Бой на Чувашевом мысу произошел 26 октября, и это было первое серьезное сражение с начала похода. Битва на Иртыше оставила глубокий след в памяти народной. Кирша Данилов пел песнь о том, как в аустях тобольских... На изголовье казаки становились и собирались во единый круг, и думали думушку крепку заедино, как бы им приплыть на Иртыш реку под самую высокую гору Тобольску. И тут у них стала баталия великая со теми татары, и была баталия целый день. О баталиях более ранних поэт ничего не знал. Была причина тому, что Кучум решил дать бой русским на берегу поодаль от столицы. Кашлык гордо выселся над Иртышом наверху неприступной горы, но укрепления его давно обветшали. Земляной вал осыпался, деревянные стены осели. Чтобы не пустить Ермака к кашлыку, ордынцы сделали засеку у подножия горы на Чувашевом мысу. За толстыми стволами поваленных деревьев они надеялись уберечься от казачьих пуль, а затем перебить ермаковцев в рукопашной схватке. Неверно было бы думать, будто татары не знали огнестрельного оружия и гром казачьих пищалей поверг их в ужас. За несколько лет до похода Ермака Кучум обратился в Крым с просьбой прислать ему артиллерию для войны с московским царем. От Крыма до Сибири было далеко, Казань была ближе. По преданию, сибирские татары получили несколько пушек из Казанского ханства до появления там русских. Источники различного происхождения сообщают о том, что одну или две пушки они установили на горе у Чувашего мыса. Однако в ходе сражения эти пушки не произвели ни одного выстрела. Казаки наивно полагали, что им удалось заговорить вражеские орудия. В конце концов татары столкнули орудийные стволы с круче навстречу карабкавшимся наверх казакам, и пушки упали в воду. Многолетние войны закалили казаков и научили использовать преимущество их вооружения. Когда казачьи струги сближались на море с вражескими судами на расстоянии выстрела, казаки бросали весла и полили беспрестанно с одного борта, в то время как их товарищи, сидевшие подле другого борта, перезаряжали, пищали. Залпы следовали один за другим. На реках казаки сражались совершенно так же, как и на море. И тут они старались поразить врагов меткой пальбой, и лишь затем брались за сабли и довершали разгром врага на суше. Кучум велел Мамиткулу оборонять засеку, а сам расположился на горе. Бой начался не слишком хорошо для русских. Дружные пальбой казаки заставили противника очистить берег и произвели высадку. Но тут им пришлось остановиться. Стрелы, выпущенные лучниками из-за засеки, падали сверху, подобно дождю, и заставляли казаков сжаться поближе к стругам. Казачьи пушечки палили беспрестанно, но они скорее пугали, чем побивали неприятели. Видя, как горстка казаков топчется на берегу в нерешительности, Мамиткул велел своим воинам сделать проходы в засеки и атаковать русских. Это вполне отвечало планам Ермака, старавшегося выманить неприятеля из-за укреплений. Казаки встретили врага убийственным огнем. Ханские воины, посланные Мамиткулом вперед, разбежались после первых же пушечных залпов. Их к примеру последовали манси. Мамиткул пытался собрать подле себя конницу, чтобы опрокинуть казаков, втоптать их в землю. Но шальная пуля бросила его на землю. Бежавший впереди казак едва не захватил его в плен. Отбив предводителя, татарские воины снесли его в заросли кустарника на берегу, где была спрятана лодка. Раненого поспешно увезли прочь. Ранение мамиткула усилило панику в ханской рате. Всадники погоняли лошадей, стремясь как можно скорее покинуть поле боя. За ними пестрой толпой бежали пешие воины. Берег, еще недавно запруженный людьми, опустел в мгновение ока. Кучум наблюдал за боем с горы. Едва русские начали одолевать, он обратился в бегство, бросив на произвол судьбы свою столицу. Неприятельские войны, вооруженные луками, саблями и копьями, нанесли некоторый урон отряду Ермака, но, кажется, никто из казаков не был убит. Казаки одержали легкую победу над многочисленным неприятелем, потому что лучшие и наиболее боеспособные силы сибирского ханства и входившего в его состав Пилымского княжества участвовали во вторжении на Русь и еще не вернулись в кошлык из похода. После боя отряд Ермака беспрепятственно вступил в ханскую столицу. Там казаков ждала богатая добыча. Захваченную соболью казну и прочие пожитки, Ермак, по обычаю вольных казаков, велел разделить поровну между всеми. Местные сибирские племена, покоренные ордынцами и платившие им дань, отнеслись к казакам весьма миролюбиво. Уже на четвертый день после бегства Кучума князек-бояр привез Ермаку в кошлык рыбу и прочие припасы. Одновременно татарские семьи стали возвращаться в свои покинутые жилища в окрестностях Кашлыка. Ермак одержал победу. Но торжествовать было преждевременно. Лихой набег удался. Однако осень была на исходе, и казачья флотилия не могла пуститься в обратный путь. В ноябре грянули морозы. Сибирские реки, служившие единственными путями сообщения, покрылись ледяным Панцирем. Казакам пришлось вытащить струги на берег. Началось их первое трудное зимовье.